Февраль 1936 года. Вена. Вурстельпратер. И как долго нам еще сюда ходить? Сидевший лицом к стойке кафе господин в черном пальто взял со стола чашечку с кофе и, отпив немного, поставил ее назад. Третий раз уже здесь сидим. Расположившийся напротив него Филимонов внимательно окинул взглядом округу. Если он нас вызвал именно сюда, то, полагаю, это тоже не просто так. Насколько я уже успел изучить этого человека, он ничего попусту не делает. Смотрите сами, Олег Миронович. Здесь почти невозможно организовать скрытое наблюдение. Попросту некуда убрать наблюдателей. Любой человек будет заметен и издали. — И вы кого-нибудь заметили? — А вы... — Ну, от торг за нами шел автомобиль. Отстал он только неподалеку отсюда. — Правильный, так было все три раза. Стоило нам только выйти из машины, как данный автомобиль куда-то пропадал. Далее нас вели уже пешим порядком. — Вы думаете, что это проводник? — Сомневаюсь. Не в его стиле. Тут что-то еще. Не буду удивлен, если это, так сказать, местная инициатива. Мы с вами прибыли сюда вполне официально, в составе делегации. Ни особого интереса ни у кого вызывать по идее не должны. За другими-то никто не следит. А уловить нашу связь с кем-то, с кем? Никаких встреч, кроме официальных, у нас не было. А эти люди никому не интересны. Ну, во всяком случае, настолько, чтобы следить стали именно за нами, оставив без внимания всех остальных. Майор еще раз огляделся по сторонам. Похоже, все-таки, что и сегодня сюда никто не придет. Жаль. Кельнер, счет, пожалуйста. Невысокий, круглый как колобок, усатый кельнер шустро покатился к столу и положил на него листочек бумаги. Филимонов мельком на него глянул, кивнул и вытащил из кармана несколько монет. Забрал счет и положил его в карман. Оба чекиста встали и неторопливо пошли в сторону автомобиля. — И что теперь делать будем, Олег Иванович? — Встреча готовится, — рассеянно ответил майор, оглядывая округу. — То есть? — чуть не споткнулся от неожиданности его спутник. Потом... Фильмонов прищурил глаза. Нет, не он. Когда сели в автомобиль, майор протянул своему спутнику смятый листок счета. — Что это? — Прочтите. По верхнему обрезу листа мелким почерком было написано «Примите пассажира». — Да откуда это, товарищ майор? Кельнер принес надпись по-немецки, но это ничего не значит... Проводник владеет несколькими языками. — Нет, но ну каков жук, а? Выходит, что Кельнер из его людей и наблюдал за нами все это время. — Однако! — А где же он к нам подсесть собираться? Вон и провожата наши появились. Срисуют ведь? — сполошился чекист в черном пальто. — Да, — процедил сквозь зубы его начальник. — Это не могут. Ладно, будь готов ко всему. Петляя по узким улочкам, тяжелый автомобиль постепенно набирал скорость. — Газу прибавь! — Филимонов снова завертел головой. — Что же он задумал? И где подсесть собирается? — Товарищ майор! — взглянув в зеркало его спутник, — они окна открыли. — Фигово! Это не стрелять собрались. Чуют черти, что мы на отрыв пошли, вот и намекают, а у нас и оружия никакого нет. Однако кто же это здесь такой резкий? Неместные, те с нами особо конфликтовать не станут. Оторвешься? Вряд ли. У них машина, супротив нашей, намного мощнее. Во, на обгон пошли. С чего бы это вдруг? Что они делать-то хотят? Увы. Ответ на этот вопрос получить так и не удалось. Внезапно, вывернувшись откуда-то сбоку автомобиль, боднул преследователя куда-то в район водительской двери. Обе машины завертелись от удара. Машина преследователей приложилась к багажникам, а стен дома рыскнула в бок и уткнулась капотом в столб. Второй участник аварии прокатился вперед и, проломив решетку ограждения, Въехал в небольшой сквирик, где и остался стоять. Из-под капота вырывались клубы пара. «Олег, тормози!» Майор ткнул рукой вперед. На тротуар выскочил человек в темно-серой куртке. Призывно взмахнул рукой. Завизжали тормоза, и автомобиль клюнул носом. Хлопнула дверца. «Ходу!» Взревел мотор, и место аварии исчезло за поворотом. Февраль, 1936 год. Вена. Где-то в большом городе. — Что они себе позволяют, Джаспер? — генерал Доу стоял у окна и разглядывал тихую улицу. — а в конце концов, это просто невежливо. Своему начальству... Они могут хоть ползком добираться на камне? Нет, это возмутительно. В глубине квартиры стукнула дверь, послышались шаги. Надо полагать, сэр, это поляки. Распахнув дверь, в комнату вошли три человека. Один из них так и остался стоять около двери, а двое других проследовали к столу. «Наконец — Наконец-то! — фыркнул генерал. Вы заставляете себя ждать, майор. Прошу упростить, пан генерал, но обстоятельства, увы, я тоже не всесилен. Ага, обстоятельства, конечно. Покивал ду Что вы можете нам рассказать? Хорошего я имею в виду. Пан генерал, ваш тон? Я еще слишком мягок, майор. После таких подарков с вашей стороны я и не знаю, что меня удерживает от немедленного доклада руководству. — О чем, пан генерал? — Капитан, ну объясните панам-офицерам. Сэр грацию отвернулся к окну. — Господин майор, — вкратчивым голосом начал капитан. — Позвольте мне напомнить о том, что, приступая к данной операции, вы обещали нам всемерное содействие так так пан капитан наклонил голову поляк и мы его оказали конечно ваши люди добросовестно осуществляли наблюдение за интересующими нас персонами да я же вам обещал понятно все ли ваши люди были должным образом проинструктированы но разумеется ведь к этому человеку и у нас накопился довольно-таки основательный список претензий. — Сколь основательный? — А вам, пан капитан, это зачем? — подозрительно осведомился поляк. — Но мы-то от вас ничего не скрыли. — Как же? — проворчал майор. — Ничего. Он ослабил узел галстука, словно тот мешал ему дышать. Этот назойливый пан уже достаточно долго испытывать терпение господа нашего своими выходками. В течение только последних десяти лет его уши не раз торчали в самых неприятных ситуациях. А уж история с беднягой-капитаном — это и вовсе верх наглости. Ведь именно из-за этого между нами пролегла трещина. Пока разобрались да успокоились... А поподробнее можно? У нас столько времени нет. Но если коротко, то этому типу можно вменить шпионаж, разбойные нападения, убийство государственных служащих. Про контрабанду и незаконный переход границы я уж молчу Только от его руки погибли пять стражников пограничной стражи, четыре офицера контрразведки и несколько других. — Не менее достойных фигур. И что, по-вашему, я должен о нем думать? — Понимаю, — сочувственно покивал капитан. — Сильные чувства уважаю. Надо полагать, они иногда застилают вам глаза. — Не понял, пана? — насторожился майор. — А как тогда вы объясните тот факт, что за рулем машины... Протаранивший наш автомобиль, оказался ваш сотрудник. Что? Под хорунжей Марок Весельский. Вот его документы. Релони не пододвинул поляку раскрытую книжицу. Тот быстро пробежал ее глазами. Марок, вот он где, а мы-то с ног забились, его разыскивая. Как видите, далеко бежать не потребовалось, господин майор. Он жив. Без сознания ударился головой о стойку. Говорить не может. Возможно, тогда вы, господин Рахальский, сможете нам пояснить, что же делал ваш подчиненный в этом месте и почему он таранил нашу автомашину. Виновник гибели двух наших людей известен, и мне хотелось бы понять, кто приказал ему это сделать. Или вам, господин майор, так уж сильно хотелось самому поймать Харрона?